Возможно, подводники рассматривают их всего лишь как еще один вид мутантов. Может и так. Правды мы все равно не узнаем, пока не спустимся в поселок. Мы туда не пойдем, отрезал Глеб. Будет лучше, если о нашей экспедиции они тоже ничего не будут знать. Аврора молчала, обдумывая слова напарника. Его решение сперва показалось девочке абсурдным ведь он так стремился отыскать чистые земли. Но затем... Ты ведь именно поэтому решил не говорить о колонии Тарану. Аврора сверилась с показаниями дозиметра и тоже сорвала противогаз, вдохнув морозный, пахнущий морем воздух. Хочешь сохранить ее существование в тайне ото всех? Да. Хочу. Паренек... Немигающим взглядом смотрел на россыпь огней внизу. Пока экраноплан на ходу, эвакуация из Питера сюда не такая уж бредовая затея. Топливо – вопрос решаемый. Но мы не имеем права сбрасывать со счетов веган. От имперцев можно ожидать всего. Быть может, они уже захватили все метро, и теперь, подобно степным псам, разоряют другие колонии выживших. А если наоборот? — предположила девочка. «Зеленые займут освободившиеся станции метро и успокоятся на этом. Если переселение того же Приморского альянса положит конец войне...» «Если...» — повторил Глеб задумчиво. «Боюсь, мы не имеем права на это если. Однажды в Питере уже узнали про остров Мощный. Я не хочу, чтобы нечто подобное повторилось и здесь...» Пусть хоть в этом поселке сохранится жизнь. Пронизывающий ветер то и дело норовил сбить с ног две крохотные человеческие фигурки, своим присутствием попиравшие в величие и суровую красоту скалистого мыса. Но подростки так и не шевельнулись, не в силах отвести взгляд, отбередивший душу панорамы крохотного, но идеалистического мирка мерка, которому суждено было остаться для них чужим. И ты готов отказаться от своей мечты? нарушила молчание девочка. Скажи, Глеб, тогда зачем мы здесь? Я должен был убедиться, что колония действительно существует. Я должен знать, что если если у нас ничего не выйдет с этим Алфеем, то хотя бы у кого-то будет шанс начать все сначала. Завершив за напарника фразу, Аврора робко взяла его за руку. Ты обещаешь никому не говорить о том, что здесь увидела? Паренек... Сжал протянутую ладошку Взгляды подростков встретились Глаза Авроры Сказали все за нее Обещаю Ну что мы скажем Мигалычу? Думаешь, он поверит, что мы ничего не нашли? Может и поверит Или сделает вид Но допытываться точно не станет Я же просил его ни о чем не спрашивать. Тогда надо торопиться. Девочка осторожно высвободила руку, натянула противогаз. Мы должны вернуться до возвращения тарана. Да, пора. Глеб вздрогнул, выходя из оцепенения. Но взгляд его все же оставался прикован к поселку подводников и хищным обводом дремлющую причала субмарины. Только посмотрю еще чуток напоследок. Глава двадцать первая. Носитель. Насвистывая незатейливый мотивчик, незнакомец жутко фальшивил. Блуждавшее меж стен эхо добавляло и без того абсурдные ситуации привкус некого фарса. Но никак эти легкомысленные музыкальные экзерсисы не вязались со священнодействиями и ритуалами, что вытворяли три тоны несколькими минутами раньше, когда тяжелая дверь со скрежетом распахнулась и в зал. Пританцовывая, вошел лохматый доходяга в дырявом, пожелтевшем от времени и многократной стирки в медицинском халате, Таран сначала грешным делом решил, что переохлаждение сыграло с воображением злую шутку. Но странный тип в очках с треснутыми линзами оказался настолько же реален, насколько реальной была вонь, исходившая от его немытого тела. Продолжая свистеть, он взбежал на мостки и принялся буднично ковыряться в принесенных тритонами дарах. «Что тут у нас сегодня?» промычал незнакомец, прекратив музицировать. «Снова рыба! Очень оригинально! А здесь?» Раскидывая свертки, И, продолжая неспешный разговор с самим собой, он вдруг заметил лежавший в сторонке кисет. Подошел, сунул внутрь ключковатый с горбинкой нос и вдруг оглушительно чихнул. «Табак! Разрази меня гром! Настоящий табак!» Человек в халате принялся на радостях выделывать замысловатое па, баюкая в руках драгоценный мешочек. Затем вытащил из кармана блокнот, выдрал лист и, присев на корточки возле кисета, принялся нетерпеливо крутить козью ногу. Не в силах больше выносить стойкий запах пота, таран ухватился за торчавший над водой железный пруд и единым движением выбросил тело на край резервуара. Обладатель очков от неожиданности едва не завалился на спину. Засучив ногами, он отполз в угол помещения и оттуда с ужасом взирал, как вслед за первым визитером из воды неторопливо вылезает зеленокожий гигант, казалось, целиком состоящий из одних мышц. — Вы кто такие? — заикаясь, выпалил незнакомец. «Так ты и есть подземник?» — вопросом на вопрос ответил Таран. «Смотрю, наш презент тебе по душе пришелся». Доходяга продолжал таращиться то на огромного, недовольно сопящего мутанта, то на бредоголового человека с пронзающим насквозь колючим взглядом, то на кисет с драгоценной махоркой, сиротливо валявшейся на влажном полу. Здравый смысл, в конце концов, возобладал над эмоциями, и человек в очках недоверчиво буркнул. «Вы вместе, что ли?» Геннадий кивнул, оскалившись в жутковатой улыбке, чем напугал незнакомца еще больше. «Это дым. Я таран», — представил обоих сталкер. «Ну, а я, получается, подземник. Если не ошибаюсь, это головастики меня так называют?» «Хм, подземник, а ничего, мне нравится». Грязнуля впервые за все время выдавил из себя жидкий смешок. Обстановка постепенно разряжалась. Хозяин храма оказался вполне приветливым малым, да еще и к тому же ученым, что наводило на определенные мысли о природе скрытого в толще земли комплекса. Судить о возрасте нового знакомца было бы довольно сложно из-за нечесанных косом, которые он постоянно сдувал с чумазового лица. Первым делом подземник, охая и всплескивая руками, нарезал несколько кругов вокруг дыма, восхищаясь так, словно увидел новогоднюю елку. Дефективность Геннадия пробудила в ученом профессиональный интерес, и он бы еще долго рассуждал о причинах, приведших к столь любопытной мутации, если бы таран не кашлянул ненавязчиво, привлекая внимание обитателя храма. — Нам бы все-таки хотелось знать, уважаемый, что это за место, и почему тритоны считают его священным. Подземник посмотрел на сталкера так, словно увидел того впервые, и, спохватившись, любезно протянул руку в сторону двери. — Простите меня за мою бестактность, — расшаркался он смешно морща нос. — Знаете ли, за последние годы я стал немного рассеянным. «Надо было сразу пригласить вас в дом. Пойдемте, гости дорогие, а по пути я непременно изложу вам историю своей, в общем-то, ничем не примечательной жизни и отвечу на любые вопросы». А история у башка серокожих оказалась не такой уж серой и будничной. Догадка Тарана о причастности подземного комплекса к инфраструктуре Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами оказалась верной на 100%. Все началось задолго до катастрофы, когда в пропитанном радиации могильнике случайно обнаружили жизнь. Колонию бактерий, обладавших свойством аккумулировать в себе сверхтяжелые элементы – Изучением этого явления, в науке известного как биосорбция радионуклидов микроорганизмами, плотно занимались еще с 80-х годов прошлого века, но качественный скачок в исследованиях стал возможен лишь благодаря цепи случайных событий, приведших к непредсказуемым последствиям. На базе Дальневосточного центра спешно развернули исследовательский лагерь филиал лаборатории Министерства обороны, находившийся под Ногинском, 23. Той самой, где проводились эксперименты в области сопротивляемости облучением. Работа продвигалась медленно, пока по приказу Минобороны из некой на этот раз уже московской лаборатории не поступили первые образцы революционной нанотехнологии, так называемых геномодификаторов. С их помощью был совершен настоящий прорыв. Выведен штамм, способный не только абсорбировать, другими словами, связывать радионуклиды, но и принуждать их ядра к быстрому распаду, питаясь выделяемой при этом энергией. Не знаю, как бы это объяснить на пальцах, ломал голову ученый, сопровождая сталкеров вдоль анфилады пыльных, забитых мудреной аппаратурой кабинетов. В общем, есть теория, предполагающая возможность дестабилизации ядер радионуклидов посредством переменного магнитного поля особой конфигурации. Другими словами, если добиться увеличения хаотичности ядер радиоактивных элементов, то это, безусловно, приведет к сокращению периода их распада. Сначала бытовало мнение, что решить вопрос можно с помощью электромагнитов огромной мощности – Однако опытная эксплуатация установки по переработке ядерных отходов показала неэффективность данного метода, и дело оказалось вовсе не в мощности магнитного поля, как все мы ошибочно полагали, а в резкой смене его конфигурации. Именно этот особый ритм изменений принуждает ядро к распаду. Заметив скуку, на лице мутанта подземник с надеждой перевел взгляд на Тарана. Звучит, конечно, как отрывок из какого-нибудь проходного фантастического телесериала. Ну ты продолжай, — подбодрил сталкер. Мне интересно, при чем здесь все-таки генмодификаторы? Как раз тут, — указывающий перст ученого торжественно взвился вверх, — мы подбираемся к самой сути открытия, которому я посвятил большую часть своей жизни. Вы когда-нибудь слышали о микроорганизмах, обладающих свойством биогенного магнетита? Полицам по лицам вижу, что нет. Так вот, колония таких бактерий может не только реагировать на внешнее магнитное поле, но и в состоянии генерировать свое. В результате кропотливой работы с геномом нам удалось вывести штамм, обладающий одновременно обоими свойствами – биосорбции тяжелых элементов и магнетитом. Погоди, остановил распалившегося ученого Таран. То есть в итоге вы получили биологическую хрень, которая аккумулирует в себе радионуклиды и понуждает их к быстрому распаду. Так? Подземник истово закивал, принявшись яростно протирать запотевшие очки. Конечно, не так схематично. На самом деле процесс намного сложнее. В нем масса нюансов, о которых можно говорить бесконечно. Но суть вы, кажется, уловили. Это, как вы выразились, хрень не просто поглощает радиацию. Ученый выдержал эффектную паузу, таинственно улыбаясь. Выделяемая при распаде энергия позволяет бактерии размножаться. Вы представляете, что это значит в рамках всей мировой науки? Средство, способное очистить планету от радиационного загрязнения, вычистить авгиевы конюшни раз и навсегда. — Алфей, — выдохнул Геннадий, подмигнув напарнику, — Подземник как-то странно посмотрел на мутанта. — Да? — Алфей? — а, а вам, простите, откуда известно название проекта? — Долго рассказывать, — ответил заприятеля Таран. — Что сейчас с разработкой? Она сохранилась? — Ну, видите ли, не так все просто. Ученый вздохнул. — Стабильный образец получить... Так и не удалось. Штамм действует какое-то время, но лишь пока есть что переваливать, то бишь лишившись среды обитания определенного радиоактивного фона, бактерии спустя какое-то время погибают. Как впрочем, гибнут они и от слишком интенсивного облучения. Собственно, над повышением стойкости штамма к внешней среде я и бьюсь все эти годы. Но наделить его способностью переходить в пассивную фазу или хотя бы исключить губительное влияние чрезмерно высокой дозы, увы, пока так и не удалось. Когда подземник замолчал, понурив голову, во взгляде Тарана читалось уважение. Этот жалкий на вид, но безмерно целеустремленный представитель ученой-братьи обладал достаточным мужеством, чтобы признать собственное бессилие перед вопросом, поиском ответа на который самоотверженно посвятил более двух десятков лет добровольного заточения. Как так получилось, что выжил ты один? Где остальные? Персонал лаборатории заблаговременно вывезли. За несколько часов. До удара. Подземник устало плюхнулся в просиженное кресло. Жестом предложил сталкерам располагаться на диване напротив. «А ты, значит, остался?» – додумал Геннадий. «Конечно. У меня эксперимент был в самом разгаре. Я просто не мог все бросить, когда на кону...» Ученый запнулся, подбирая эффектные слова, но быстро остыл и горестно махнул рукой. Потом связь с головными исследовательскими центрами в Москве и других городах оборвалась, и надо было валить вместе со всеми, а я молодой был, все верил во что-то, надеялся. — Так почему до сих пор не ушел? — Ну почему? Поначалу и не смог бы. Из комплекса два выхода есть, основной и резервный. Оба шахтных ствола завалило, когда, ну, полетело все в тартарары. И я увидел в этом знак. Все представлял, как наконец доведу Алфей до ума. Как меня найдут, на руках носить будут. Подземник осекся и комично помотал головой, возвращаясь к теме. Эй, до через пяток сначала моей отсидки, объявились головастики. — Тритоны! — шепнул таран приятелю. — Как уж эти прохвосты в водохранилище пробрались, то мне неведомо. Только стали они меня подкармливать и всякими сувенирами задаивать. Полезными, с их точки зрения. Однажды даже акваланг притащили. Я ведь грешным делом подумывал им воспользоваться. Но потом здраво рассудил, что, оставшись в лаборатории, протянул гораздо дольше, чем там, на поверхности. И что ж, тоны, Каюсь. Сразу не заметил причинно-следственную связь между их подарочками и моими исследованиями. Я после каждого эксперимента, очищенную от радиации воду, выкачиваю на поверхность. Приспособил под это дело водопровод. Зачем на поверхность? Не удержался от вопроса дым. Для чистоты эксперимента. Куда ее тут девать? В ней же образцы штамма остаются некоторое время. И серокожие стали этой и здоровье поправлять. Фу. Думаю, да. Остаточный эффект позволяет уничтожать накопленную в организме радиацию, пока часть бактерий еще продолжает функционировать. И это чудодейственное средство позволяет охотникам их племени забираться в такие места, куда даже с костюмами высшей защиты не сунешься. Таран отхлебнул любезно предложенный хозяином воды из высокого, похожего на пробирку стакана. «Пейте, пейте!» – улыбнулся подземник. Очищенная, Правда, штамма в нем уже не осталось». А если хотите взглянуть на активную воду, то вот, милости прошу. Ученый вскочил и энергично зашагал к входу в следующий зал, откуда наносились щелчки и попискивание работающего оборудования. Здесь у меня смонтирован автоклав, в котором, собственно говоря, образцы штамма и вступают в реакцию с радиоактивной средой. Проследив за хозяином лаборатории внутрь просторного бокса, с красующейся посреди модленной установкой, сталкеры с опаской приблизились к широкому чану с толстыми металлическими стенками и таким же массивным колпаком, что был сейчас откинут, позволяя созерцать плескавшуюся внутри биореактора воду. И еще одна неудача. Без особого расстройства протянул подземник активируя на приборной панели невзрачную кнопку под надписью «Система откачки». На бликующей поверхности сформировалась воронка, и вода жизнерадостно забулькала в трубах, устремляясь на поверхность. «Вот так!» – ученый подмигнул гостям. «Пусть порадуются, полезная а я пока заполню автоклав новой порцией грязной водички». Изрядно под устав от беседы о обилия незнакомых терминов, дым решил продолжить ознакомительную прогулку по комплексу самостоятельно, и уже сунулся было в очередную дверь, как подземник строго окликнул его: Эй! Уважаемый, я бы попросил вас не ходить в энергоблок. Оборудование старое. Того и гляди, накроется. Не хотелось бы, чтобы вы там случайно что-нибудь не то нажали. Если силовая установка пойдет в разнос, перекрытия могут не выдержать вибрации. Здесь давно все на соплях. Словно в подтверждение слов ученого послышался отдаленный гул. Отчетливо ощутимая дрожь прокатилась по помещениям, но быстро стихла. Эхом прошелестело осыпаясь штукатурка. Да, да, конечно. Геннадий лезво отпрыгнул от двери. Я уж лучше где-нибудь тут рядышком погуляю. Шествуя мимо батареи пробирок, колб и шкафов со склянками всевозможных цветов и размеров, мутант в полуха прислушивался к продолжавшемуся разговору. «Чего уж там?» – сетовал подземник. «Несмотря на все усилия в том виде, в каком проект пребывает сейчас, для биоремедиации он бесполезен Без «Био-чего?» «Биоремедиации!» «Биологической очистки территорий». «И ничего нельзя сделать?» В голосе друга дым услышал скорбь. А что тут сделаешь? Невозможно запрограммировать ген-модификаторы, не зная требуемого ген-кода. Можно только тыкаться вслепую, перебирать бесконечные комбинации в надежде когда-нибудь выйти на ту самую, которая наделит штамм жизнеспособностью. Чего мы только не делали? Пытались даже встроить бактерии в иммунную систему живых организмов. Ну куда там? Колония вроде бы успешно приживалась в подопытном животном, но на определенной фазе штаммы просто переставали поглощать радионуклиды и размножаться. — Погоди, — осадил сталкер, — не чести так. — Что за подопытные? — Да так, по мелочи. Кролики, морские свинки. Хотя в других центрах, насколько я слышал, даже людям пытались переносимость радиации повышать. Только недалеко продвинулись. Способность врожденной должна быть, а не приобретенной. Но такого биоматериала в нашем распоряжении тогда, увы, не было. Почему тогда? Что с тех пор изменилось? Много. Головастики иногда такую жуть на обед притаскивают. Просто диву даешься. А это значит, что как минимум одна из лабораторий, использовавших генмодификаторы, во время войны была разрушена, и опасные штаммы вырвались на свободу. Отсюда и стихийные мутации, и зверьё, спокойно живущее в очагах радиации. Без Алфея здесь не обошлось. Как и без этой дьявольской разработки Минобороны, генмодификаторов. Подземник задумчиво почесал небритый подбородок. Пару раз, изучая трупы пойманных головастиками морских гадов, я даже натыкался на видоизмененные формы нашего штамма. Но, увы, ах, их жизнеспособность была недостаточно высока. Нужны годы селекции. Пытаясь не потерять нить беседы, дым на мгновение зазевался и зацепился рукой за одну из стоек с пробирками. Опрокинувшиеся стекляшки, звонко бряция, покатились по полу. Мутант попытался их остановить, но сделал только хуже. Брызнуло под широкой ладонью стекло. Осколки, сверкающим дождем, посыпались на пол. Туда же нырнули, разбиваясь вдребезги, те пробирки, что Геннадий не успел остановить. «А черт!» – дым тряхнул порезанной рукой. Алые брызги окропили, стоявшие аккуратным рядком чашки Петри с посевами. Ученый, прервав разговор, схватился за голову и ринулся устранять учиненный неуклюжим мутантам ущерб. «Мои образцы!» – негодовал он. «Что же вы наделали? Ведь любая из этих модификаций штамма могла стать ключом!» Подземник застыл напротив лабораторного стола, отчаянно моргая и морща лоб подхватив склянку с одним из испорченных образцов, покрутил ее в руках, поднял к глазам, рассматривая на свет. Капли крови на стекле приобрели завораживающий рубиновый оттенок. «Послушайте, милейший», — спросил вдруг ученый, обращаясь к Геннадию, — «А вы с случаем нерезистентные к радиации?» эм, чего?» — не понял дым. «Я извиняюсь за погром, док, честное слово. Сам не знаю, как так вышло». «Да шут с ними, с пробирками!» — отмахнулся подземник, поправляя очки. «Скажи-ка лучше». «У него не просто сопротивляемость», — вклинился в разговор Таран. Дыму радиация даже на пользу идет. Ну, в разумных дозах, конечно. Он после такой подзарядки шустрый, как электровеник. Хм. Ученый застыл на мгновение, потом забегал по лаборатории, рассеянно собирая валявшиеся в беспорядке листки с записями. «Извините, но я должен вас покинуть ненадолго. Необходимо срочно проанализировать образец. Есть те основания полагать, что в вашей крови, мой неуклюжий друг, присутствует дикая разновидность нашего штамма, поэтому придется вам немного поскучать. Чувствуйте себя как дома». Больше не проронив ни слова, подземник устремился прочь. Хлопнула дверь. Комната. Погрузилась в тишину, изредка нарушаемую утробным гулом, доносившимся откуда-то из глубины комплекса. Замотав руку бинтом, мутант плюхнулся на диван. Ссохшиеся доски угрожающе затрещали. Но дым лишь отмахнулся. Сейчас его больше озаботили выдвинутые подземником предположения. «Получается, я из-за Алфея таким народился?» Штам тут ни при чем», Таран повертел в руках микроскоп, аккуратно поставил его на место. «Ты ведь пропустил часть беседы. Из объяснений Дока я понял, что Алфей абсолютно безвреден для человека. Иначе теряется смысл проекта. Ведь это не оружие, а средство очистки зараженных территорий. А вот неконтролируемые генмодификаторы, их еще называют «дикими», вполне вероятно, что твоя матушка была ими инфицирована». «И ты подвергся необратимым изменениям, еще будучи в утробе». «То есть во мне намешана адова туча всякой левой дряни, придуманной яйцеголовыми?» Подытожил мутант свирепея. «Вот уж подфортило. По крайней мере, теперь есть кого благодарить за свое уродство!» Таран присел на стол напротив напарника. Помолчал, подбирая правильные слова. Знаешь, Гена, во всем надо находить плюсы. Да, ты отличаешься от других, не спорю. Но ведь не только внешностью, ты лишен необходимости постоянно прятаться и от радиации, и от зверя. Да что там говорить, многие наземные хищники сами тебя стороной обходят. — Угу, как и многие люди, — буркнул Дым, — уж лучше как все. Боятся да прятаться, но не быть изгоем. Почему они меня так ненавидят? За что? Встретившись взглядом с Геннадием, таран невольно вздрогнул. Ему показалось? Или в глазах мутанта блеснула предательская влага. Пока рассудок находится под влиянием эмоций, любые слова утешения бесполезны, а жалеть Значит, ужалить еще больнее. В подобных ситуациях спасает только злость. Именно она передает силы справиться с хандрой и угнетенным состоянием духа. Клин клином вышибают. «Ты ведь сам знаешь, за что?» Наконец ответил сталкер, склонившись над дымом лицом к лицу. «За то, что ты другой». За то, что мут. И мутом ты останешься, несмотря ни на что. И никакие заслуги тут не помогут. Ни уничтожение исхода, ни поимка черного санитара, ни алфей. В звенящей тишине было слышно, как трещат сухожилия мутанта. Мышцы на огромном теле вздулись. Вены проступили сквозь кожу пульсирующими синими змейками. Скулы ходили ходуном, но достигнув своего пика, эмоции схлынули. Взрыв мимолетной ярости вытравил депрессию без остатка. Остался лишь неприятный осадок, давно ставшая привычной боль от того, что ничего нельзя изменить. Прекратив дуэль взглядов, Геннадий подался вперед, похлопал приятеля по плечу и ухмыльнулся. Умеешь ты поддержать, Таранов. «Всегда пожалуйста», – буркнул сталкер, молниеносно оборачиваясь на шорох. Дверь, за которой исчез подземник, теперь была распахнута, а сам ученый замер в проеме с непонятным, опутанным проводами предметом в руке. Широкий металлический раструб устройства был направлен на гостей. «Эй, док!» «Ты чего?» Дым завозился, поднимаясь. «Ну-ка, быстренько отведи в сторону эту...» Пронзительный виск резанул по ушам. Аппарат мигнул алым и затих навсегда. Что-то внутри коротнуло. Повеяло дымком. Подземник отбросил безжизненный механизм, поднимая вторую руку с зажатым в ней обычным пистолетом. На госте экзотическое оружие произвело эффект разорвавшейся бомбы. Мутант, так и не успев ничего предпринять, рухнул, как подкошенный, и замер на обломках дивана, скованный жесточайшим парличом. Тарану досталось меньше. Поток направленного излучения лишь слегка зацепил сталкера, лишив руку чувствительности до самого плеча. Макарова он выхватил из кобуры, уже падая на пол. Кубарем, закатившись за кресло, услышал грохот пальбы. Деревянная ножка брызнула щепой в опасной близости от лица. Чертыхнувший таран крутнулся еще раз и дважды выстрелил помелькнувший в проеме фигуре. Попал или нет, судить было сложно. Подземник отступил в глубь смежного зала. Какое-то время еще слышны были торопливые шаги. Затем стихли они. Ученый затаился. Постановая, таран поднялся, попробовал пошевелить рукой, но та, будто деревенела, сведенная судорогой. Склонившись над напарником, сталкер с облегчением уловил сбивчивое дыхание. Суженные зрачки, мелкая дрожь, проступивший на лбу пот. У мутанта был шок. — Ничего, брат. Полежи пока, Тайди малость. Повернув неподъемное тело дыма на бок и подложив под его голову диванный валик, сталкер поднялся, помассировал пострадавшую руку. Вместе с возвращавшейся потихоньку чувствительностью в мышцах разгоралась боль. — Док! — Давай поговорим! — крикнул он, рысцой бежав в заставленный агрегатами зал и спрятавшись за шкафом выпрямителя. «Может, объяснишь, что происходит?» Одновременно с хлопком выстрела зенкнула и металл потолочной балки, выпущенная наугад пуля. «Это глупо, док! Я и с одной рукой тебя достану! К чему это цирк?» В ответ снова донеслись частые хлопки на смену которым вновь пришел гул, спрятанный на нижних уровнях энергоустановки. Наконец послышался дрожащий, с нотками истерики, голос ученого. «Ты не понимаешь! Вы все не понимаете! Я работал над Алфеем больше 20 лет и сейчас в шаге от открытия, способного изменить весь мир!» «Можешь объяснить толком? Без пафосных речей!» Сталкер бесшумно перебрался к очередному агрегату. Замер, прислушиваясь. Твой приятель ключ ко всему. Тот посев, куда попала его кровь, невероятно. Но две разновидности штаммов начали взаимодействовать. А получившийся гибрид у него просто потрясающие показатели. Он стабилен, ты понимаешь это? «Рецепт найден! Я уже все подготовил к эксперименту и заправил автоклав. Осталось только добавить достаточное количество крови и процесс будет запущен!» «Так в чем же дело? Зачем было полить в нас из этой бандуры?» «Это всего лишь волновой парализатор. Одна из разработок, заказанных Министерством обороны». «Да что ты! Ну теперь мне заметно полегчало!» Саркастически выкрикнул сталкер, сканируя пространство зала. «Для гарантированного запуска процесса мало стандартного забора крови!» Надрывался подземник, словно на исповеди. «Чтобы генерируемое бактериями поле имело достаточную силу, нужно гораздо больше!» «Так в чем же проблема?» «Можно было бы собрать необходимый объем в течение нескольких дней!» «Мимо, сталкер! Не выйдет! Ты забываешь, что вне организма бактерии слишком быстро теряют способность к размножению! Мне нужна вся кровь этого мутанта! Разом! И даже в этом случае успех не гарантирован! Но я обязан попытаться!» В нагромождении шкафов с аппаратурой и подвесных магистральных ферм Тран все же нащупал взглядом ту единственную деталь обстановки, что могла помочь переломить ситуацию. Тогда, боюсь, придется тебе поискать другой способ, выкрикнул он, поднимая ствол. Пистолет в руке вздрогнул трижды, посылая пули через весь зал. Звон. Ляск. От падения проржавевший вентиль сорвало вместе с фрагментом ветхой трубы. Струи горячего пара, с шипением вырвавшись наружу, вмиг окутали большую часть зала белесым туманом раздался истошный вопль подземника. Силуэт вывалился в проход из белесой дымки. Врезался в распределительный щит, качнулся в противоположную сторону. Слепо шаря руками, в поисках опоры, ученый не устоял на ногах и рухнул всем телом на пульт управления энергоустановкой. Лампочки на приборной панели тревожно замигали красным, а спустя пару секунд отрывисто заревела сирена – «Черт! Черт! Черт!» – уже не обращая внимания на сталкера, вопил подземник. По всей видимости, он пытался вслепую урезонить взбунтовавшуюся аппаратуру и, поочередно отнимая ладони от обожженного лица, лупил по клавишам, в надежде запустить процедуру аварийной остановки. Пол под ногами вздрогнул. Дрожь, сперва едва ощутимая, разом усилилась, сменившись не предвещавшим ничего хорошего утробным рокотом. Зазвенели, стукаясь друг от друга, многочисленные склянки. Послышался звон бьющегося стекла. Таран развернулся, потрусив к выходу из пультовой. И в этот момент земля сотряслась так, что он не устоял на ногах. Память услужливо подкинула эпизод с обрушением Красного Пути. И непроизвольно взвыв, сталкер прикрыл голову руками. Скрежет лопающихся потолочных балок, треск проседающих перекрытий, рев камнепада. Какофония звуков ударила в уши, лишая рассудок воли. Земля продолжала сотрясаться еще какое-то время. Затем грохот стих, сменившись пронзительным звоном в голове. Сталкер открыл глаза, привыкая к сгустившейся темноте. Бетонная пыль набилась в носоглотку, и таран закашлялся, выхаркивая серую слизь. Продышавшись, он поднялся на ноги, тотчас уткнувшись головой в просевший потолок. — Твою ж мать! Повезло! Подволакивая ногу, В который которой больно ударил кусок бетона, он поплелся к выходу, пытаясь с помощью фонаря оценить масштаб обрушения. Пультовую завалило напрочь. Шансов выжить у подземника не было никаких. Отмучился, болезный, хрипло бросил сталкер. Отстоявший в воздухе пыли язык казалось распух и еле ворочался. Основной блок лаборатории тоже пострадал, но не так сильно, как техническая зона. Ввалившись в смежное помещение, Таран едва не растянулся на рассыпанных по полу пробирках. Снова забористо выругался и вдруг замер, не мигающим взглядом уставившись вперед. Вместо дивана, возле которого он оставил беспомощного Геннадия, Измятины на полу торчали массивные обломки межуровневого перекрытия, а сквозь брешь в потолке виднелись отблески разгоравшегося этажом выше пожара. Дым. Таран подошел поближе, шаря лучом света по кускам железобетона. Дым. Где же ты, братец? «Дым!» Фаника не успела захлестнуть сталкера. Хорошо узнаваемый бас приглушенно зазвучал откуда-то издалека. «Все в порядке! Я здесь!» «Да где ты, Тарипан, тебя дери!» Таран заозирался и, наконец, разглядел знакомый силуэт сквозь щель в треснувшей стене. Мутант стоял посреди зала с автоклавом и, понурив голову, отрешенно глядел на мерцавшую серебром поверхность воды. «Оклемался?» «И то дело!» Сталкер утерся лба пот. «Что ты там встал, как монумент? Давай уже выбираться отсюда. Скоро тут все сгорит, похоже». И действительно, помимо пыли, в воздухе ощущался запах сжженой резины. и «Искрили трансформаторы». Вдоль потолка потянулись робкие лепестки дыма. Мутант, казалось, не расслышал призыв напарника. Но вскоре до слуха тарана долетели его тихие слова. «Извини, брат, меня здесь завалило. Выхода нет. Я проверял». «Как нет? Да ну, перестань, что-нибудь придумаем!» Подобрав увесистый обрубок арматурного прута, сталкер примерился и ударил по кромке бетонной плиты. «Еще раз!» Просунул прут в щель и нажал, все еще отгоняя кромольную мысль. Но тщетные попытки пробиться к другу лишь помогали рассудку смириться с жестокой действительностью. Дым оказался в ловушке. «Ну-ка давай, ну, вместе попробуем!» Не унимался сталкер, орудуя прутом. «Должно же быть слабое место!» Но Геннадий на уговоры друга никак не реагировал. Оглянувшись, кивнул на прощание и... шагнул в автоклав. В руке мутанта блеснуло лезвие скальпеля. э, -э, -э, -э! Ты что это задумал, дурья твоя башка?» – забеспокоился Таран. «Куда полез?» Я все слышал про результат эксперимента. Кулинар, правда, из меня никакой, но с этим рецептом сложно напортачить. Да брось ты скальпель, сейчас же, ну, кому говорю? Ты во всем прав, Таранов, тихо ответил Дым. Я... Слишком другой. И заставлять людей мириться с таким соседством. Глупо. Перестань. Да, ты не такой, как они. Ты лучше их, слышишь? Ну не смей этого делать. Я тебе приказываю. Извини, брат. Миссия же. Выполнено. Ты мне больше не командир. Два коротких росчерка, отшлифованные до зеркального блеска стали. Две алых линии на запястьях могучих рук. Протарив на коже извилистые дорожки, густая кровь закапала в воду. «Зачем — Зачем? — простонал сталкер в отчаянии, врезав кулаками по стене. — Затем таранов что это все-таки ваш мир. Мир людей, а не мутов. И у него должно быть будущее. Нравится тебе это или нет? Закашлявшись от забившего легкие угарного газа, сталкер ощутил тепло, набиравшего силу пожара. Но упрямо оставался на месте. Не испытывай мое терпение. Уходи. Я буду ждать, пока есть силы. Затем включу насос. Гена! Уходи, говорю. Не заставляй меня думать, что все было напрасно. Мутант отвернулся и медленно погрузился в воду, устало опершись затылком на бортик автоклава. Таран еще силился найти слова, способные образумить друга, но Геннадий на его крики больше не реагировал. Осознав бесплотность уговоров, сталкер наконец сдался, отпрянул от стены, через силу обрывая зрительный контакт и сквозь серую пелену ринулся к водохранилищу. Стены вокруг ходили ходуном. Комплекс агонизировал, продолжая рассыпаться. Из глаз неудержимо катились слезы. И вряд ли дым пожарища был тому виной. Впереди повеяло сыростью. Вот и резервуар с раскиданными по мосткам корзинами тритонов. Нацепляя водолазное снаряжение, таран поставил личный рекорд скорости. Прыжок, всплеск, и снова ледяная вода сомкнулась над головой. Луч налобного фонаря преданно вперился в серо-зеленую муть, выдергивая из мрака очертания жерла трубы. Обратный путь приходилось преодолевать по памяти, но страх перед бездной отступил, вытесненный переживаниями за погибавшего наверху друга. В голове билась всего одна мысль. Неужели действительно ничего нельзя было сделать? Потом вдруг пришло стойкое ощущение тревоги. Что-то пошло не так. В очередной раз взглянув на манометр, таран понял, что живительная смесь расходуется слишком быстро. Одного взгляда за спину оказалось достаточно, чтобы выявить причину. Пузырьки воздуха тонкой непрерывной струйкой устремлялись к поверхности, утекая из прохудившегося баллона. Дырявый акваланг все-таки отказал в самый неподходящий момент. Каждому подводному пловцу, будь то опытный дайвер или зеленый юнец, известна одна непреложная истина. Всплытие не терпит суеты. Чтобы вывести из организма излишки азота, необходимо неукоснительно соблюдать ряд правил. Одно из них предполагает несколько обязательных остановок на пути к поверхности. Все это требовало определенных временных затрат. Но кинув еще один тревожный взгляд на манометр, сталкер пришел к неутешительному выводу. Оставшегося запаса дыхательной смеси на штатное всплытие не хватит. А значит, придется наплевать на таблицы декомпрессии и уповать на удачу. Таран усиленно заработал ластами и устремился вверх, к спасительному далекому свечению. Проиграть теперь в шаге от победы он не имел права, как не имел права и раскисать. Сталкер знал, что боль утраты еще придет. Не раз приходилось испытывать это гнетущее, раздирающее душу изнутри чувство. Но сейчас важнее всего на свете было не допустить, чтобы смерть дыма оказалась напрасной. А для этого требовалось, как минимум, выжить самому. Глава 22. Выбор. Приводнение в бухте Павловского прошло штатно, за исключением того, что тарана с дымом в точке рандеву не оказалось. Всплывший возле экраноплана делегат племени принес неожиданные вести. Сталкеры решили задержаться в храме, несмотря на уговоры тритонов, поспешивших убраться во свояси, дабы не навлечь гнев могущественного подземника. Чтобы объясниться с поредевшим экипажем, Остроухому пришлось разыграть целую пантомиму, вслед за чем, махнув напоследок рукой, Тритон поспешил возвратиться к соплеменникам. После выходки сталкеров расположение к своенравным гостям у серокожих поубавилось. Железную птицу и ее обитатели и теандры старательно избегали. Оставаться на месте было бессмысленно, и Каспийский монстр – Вновь взоревел двигателями. «Как мы найдем этот грот?» — поинтересовался Мигалыч, отруливая к бухте Сысоева. «Я запомнил, как он выглядит». Мальчик беспокойно всматривался в изломанную линию береговых сопок. «Восьмой очень живо его представил». «А вдруг три тоны нас обманули?» — предположила Аврора. «А что, если...» «Никаких «если!» — поспешил отвергнуть предположение Глеб». Старейший не мог соврать. Мне сложно объяснить это, но когда мы общались, я читал все его мысли, как открытую книгу. «Тогда предлагаю набраться терпения и не паниковать раньше времени», — подытожил старик. «Таран с дымом, воробьи стреляные. В обиду себя не дадут». Далеко не сразу удалось отыскать вход в пещеру в нагромождении за скал. Пустынный, ничем не примечательный берег не вызывал подозрений ни у кого из неугомонной троицы. Иных следов, кроме тритониях, на снегу путешественники не заметили, поэтому внезапного нападения хищников можно было не опасаться. Поворчав для проформы, Мигалыч отпустил Глеба с Авророй встречать сталкеров. — Заодно пару канистр захватите, — остановил старик подростков. «Если земля фонить будет, наберете снега, иначе в самое ближайшее время святым духом питаться придется». Неудобные металлические емкости больно стукали по ногам, но девочка терпеливо шагала за напарником, кравшимся впереди с бизоном на изготовку. Луч фонаря, порождая зловещие тени, беспокойно метался меж валунов, добавляя и без того напряженной обстановке нервозности». Шелест осыпавшихся где-то возле входа в грот камней заставил паренька замереть на месте. Подав спутнице знак, Глеб присел на колено и с минуту терпеливо выжидал. Но звук так и не повторился. Эхо, гулявшее внутри, игриво разнесло звук шагов по всему гроту, так что осторожничать больше не имело смысла. Короткий обход периметра принес вполне ожидаемые результаты. Пещера была пуста. Выдолбленная во льду прорубь и оставленный рядом вещь-мешок немногозначно указывали на место, откуда сталкеры начали погружение к храму. — Как подумаю, что они все еще там, внизу! Аврора передернула плечами. — Что будем делать? — Как что? — Ждать.